И судно и плывущих на нем людей они встретили как старых друзей, с которыми волею судьбы они давно не виделись. Поплавав между островами, Дал бросила якорь у острова Васини. Мелководье туристы преодолели на я л и к е а уж потом прошли в раз Монди. Слушай, на шатких мостках Барбара оперлась о руку Флетча. Похоже, мы наслаждаемся отдыхом. Да, судя по всему, все приходит в норму, согласился Флетч. А в ресторане кроме их компании никого не было. Из-за языкового барьера итальянцы сели за один столик, а Джума, Барбара и Флетч за другой. После прогулки под парусами и купания их мучила жажда, и предпочтение они отдали не пиву, а воде. К тому же они изрядно проголодались и набросились на поданную закуску. Они решили, что огромные жареные крабы основное блюдо и ели их медленно, наслаждаясь каждым кусочком мяса. А потому выкатили глаза, когда перед ними поставили тарелки с чанго и рисом, сваренным в кокосовом соусе. Замешательство однако длилось недолго, и они принялись за еду. Шейла и Кар огорчатся, если ничего не найдут, заметила Барбара. Как бы нам им помочь или хотя бы подбодрить их? По всей Африке люди ищут свое прошлое, – с т а в и л Джума. Выкапывают из земли кости, горшки, наконечники копий. Можно подумать, что Африка большой музей. Каким образом эта рыба, окунь, о б и т а ю щ а я в реке Нил, попала в озеро Туркана? – спросил Флетч. Реку и озеро разделяют сотни миль. Их не соединяет никакая другая река. Должно быть, в далеком прошлом они соединялись, ответила ему Барбара. Почему людей так интересует их прошлое? – вопросил Джума. Почему со всего мира люди слетаются в Африку и ищут своих предков, первого человека, первую кость? первую окаменелость. Из любопытства ответила Барбара. А что изменят эти находки? Гнул свое Джума. Путь в будущее лежит через настоящее, а не через прошлое. Что изменит? Повернулся к нему Флетч. В Обифора нашли окаменелый скелет индийского слона. Это же многое меняет. Мне. Покачал головой Джума. Для меня, мне эта находка свидетельствует о том, что когда-то давно Африка и Индия составляли единое целое, пояснила Барбара. Неужели для тебя это ничего не значит? Все ясно, кивнул Джума. Вы хотите, чтобы я сказал, что и н д и й ц ы такие же коренные жители Африки, как и мы? Почему я прилетел в Африку навстречу с отцом? – просил Слэч окружающий воздух. Из любопытства, – повторила Барбара. Почему ты прилетел, Слэч? Ты уже самостоятельный человек. Какое отношение имеет к тебе твой отец? Ты же ни разу не видел его. Культурные традиции, – Слэч говорил в тарелку. Нравственные нормы. О чем ты говоришь? – переспросила его Барбара. – Не знаю. Когда люди заглядывают в прошлое, изрёк Джума, они ожидают найти там только хорошее, доброе. А если они найдут что-то очень-очень плохое, мне предстоит узнать что-то очень-очень плохое, Джума. Ты знаешь моего отца, я нет. Я думаю, что людям лучше идти в будущее без груза вины, причиной которой служит случившееся в их прошлом. Похоже, ты стараешься предостеречь меня, Джума. Здесь есть люди, продолжал Джума, люди моего возраста, настаивающие на том, чтобы жить, как жили их предки. тысячи лет тому назад. Вроде Марана, которого ты видел у лагеря Кара. Для нас это большой груз. Нельзя работать на компьютере с копьем в руке. Ну, копья тоже могут сослужить хорошую службу, заметил Флетч. Змей тут по-прежнему хватает. Тебе потребовалось копье, чтобы спасти Шейлу. И Джип. Добавил Джума. Кстати, о будущем. ф л т ч откинулся на спинку стула. Кар сказал мне, что придет день, когда рухнет перемычка верхней части рифтовой долины, и в нее устремятся воды Красного моря. Так что на месте долины образуется озеро. В данном случае мы узнаем будущее, изучая прошлое. Ставила Барбара. Все меняется. з д о х н у л ф л е л ч Да, кивнул Джума. Все меняется. Кочевники это знали. Мы постоянно уходим от нашего прошлого, потому что все меняется. Все меняется, повторил с л е ч Ты перестал есть? Нахмурилась Барбара. Тебе понравилась кожаная рыба? спросил Барбару Джума. Кожаная рыба? Я ела кожаную рыбу. Чанга, объяснил Джума. Кожаная рыба. О мой бог! Барбара посмотрела на практически пустую тарелку. Я съела кожаную рыбу. Я думаю о Миссисипи. ф л е ч поднял голову. В Миссисипи нет кожаной рыбы. Только зубатка полосатая. Зубатка мне тоже не нравится. Говорят, что и Миссисипи изменит русло. Точно, кивнула Барбара. И н о в ы й о р л е а н о кажется на м и л и Реки иногда меняют русло, согласился Джума. Флетч тряхнул головой. У меня возникла идея. Джума радостно рассмеялся. Кар и Шейла роют землю на берегу реки, которая существует сейчас, а сотни лет тому назад? Барбара положила вилку. Река могла течь по другому руслу, так что гипотеза к а р а возможно, верна. Да только река переместилась, закончил Джума. Однако выдохнула Барбара. Так погуляли, хватит. ф л е ч встал. Пора возвращаться в лагерь к а р а Не могу пошевелиться, ответил Джума. Слишком много съел. Глава тридцать седьмая. Абсолютно. Радостно воскликнул Кар и заложил вираж, покачивая крыльями.